Глава первая. Сашка. «Мытищи, мытищи, любимый город мой!» Бодро запел в наушниках мягкий, обволакивающий баритон. Сашка поморщилась, но перематывать кассету не стала. Плеер старенький, ежеминутно норовящий заживать пленку, висел на поясе, под свитером и пальто. Целое дело доставать. Ладно уж, пусть поет про мытищи. И какой черт ее дернул записать на кассету такую патриотическую муть? У него вон про каждый город нашей страны есть по песне. Можно географию изучать. И каждый город – любимый, прекрасный, трудовой. Ну, пожил бы сам в мытищах. Поездил на своем «Мерседесе» по вхлам раздолбанным дорогам. А еще лучше пешочком бы походил. В сапогах резиновых. Потому что после дождя лужи полметра глубиной. А между ними непролазная грязь вместо асфальта. И не хочешь, а начнешь в школу сменку таскать, как первоклашка какая-нибудь. Сашка проводила мрачным взглядом проехавшую мимо машину, Убедилась, что других поблизости нет, перешла дорогу. До дома оставалось совсем чуть-чуть, на полторы песни примерно. Без плеера она на улицу не выходила. Голос Туманова скрашивал путь в школу и из школы, перемены и даже уроки обществознания, которые вела подслеповатая учительница, не особо обращавшая внимание, чем занимаются старшеклассники на последней парте. Слава богу, обществознание не попало в число обязательных предметов ЕГЭ. нового испытания, посланного родным министерством на ни в чем не повинных выпускников в середине года, без объявления войны. А вот русоведам и математикам не повезло. Ой, не повезло. Про детей говорить нечего. Спасибо, хоть пообещали один балл прибавить к любому результату, а то половина их класса точно бы закончила школу со справкой. Обществознание Сашку не интересовало. Вот биология и химия – полезные предметы. Их в мединститут сдают. А общество кому нужно изучать? Оно и так вон вокруг тебя, к сожалению». Она с шестого класса знала, что будет врачом, хирургом-травматологом. С того самого момента знала, когда Всеволод Алексеевич попал в аварию. На гастролях в Самаре машина, в которой он ехал, влетела в столб на скользкой дороге. Водитель сильно пострадал, а туманов, сидевший сзади, получил травму колена. Все газеты захлебывались подробностями. Сашка в состоянии близком к истерике каждый день бежала к киоску Роспечати и скупала все издания подряд. В школу потом приходилось идти пешком, на автобус денег уже не оставалось. Но на школьный обед тоже. И на школьный обед тоже. Ерунда. Главное, писали, что он поправляется. В Самаре обнаружился какой-то чудо-врач, собравший раздробленный сустав по кусочкам. Даже в Москву отправлять артиста не пришлось. Туманов после выздоровления концерт в больнице дал и песню этому врачу посвятил. Прихрамывал... Тьфу, ёб твою мать. Я. Прихрамывал, правда, еще полгода. И у Сашки сердце кровью обливалось, когда видела, как он на сцену выходит. Вот тогда она твердо решила стать врачом-травматологом. Старые травмы, они ведь в старости боком выходят, так мама говорила, когда сама Сашка лет в пять руку сломала. Вот наступит у Туманова старость, начнет снова нога болеть, а Сашка тут как тут. Еще бы, лучший врач Москвы и области, светило травматологии, вылечит в момент. В общем, дело оставалось за малым, стать лучшим врачом. А там Всеволд Алексеевич, можно считать, попался. И Сашка зубрила биологию, хотя в шестом классе они учили совсем даже не анатомию, а какую-то дурацкую ботанику. Тычинки, пестики, строение посленовых. Вот при чем тут посленного и здоровье Всеволода Алексеевича? Но раз надо, чтобы стать врачом, значит надо. В восьмом классе химия добавилась, и Сашка с первого дня попала в любимицы химички. Шутка ли? Она, наверное, изусь таблицу Менделеева знала. Все лето на нее потратила. К тому моменту Сашка уже всерьез занялась самообразованием. На сэкономленные карманные деньги купила справочник медицинской сестры. Справочник врача почему-то не продавали, так что решить, решила начать с малого. Очень интересная книга оказалась столько полезного, И как капельницу ставить, и как постельное белье менять, и как кормить больного правильно. Сашка зачитывала справочником, как ее сверстницы любовными романами. Только вместо прекрасного принца в ее мечтах был Туманов. Приболевший, разумеется, значит, кому она будет ставить капельницу и менять белье? Она листала страницы и видела его благодарный взгляд, обращенный только на нее. Со справочником ее и застал дядя Вася, мамин брат. Тоже доктор, хотя и не совсем настоящий, по толганатам. Он зашел к ним по родственному, то есть в очередной раз занимать деньги на бутылку. И увидел Сашку с книгой. Посмотрел на обложку, присвистнул. «Зачем тебе это? Врачом хочу стать, травматологом», простодушно сообщила она. «Кем?» – поразился дядя Вася. «Детка, ты с ума сошла? Травматолог – тяжелая мужская специальность. Для нее сила нужна, понимаешь? А ты лучше терапевтом стань. Или, вон, педиатром. Такая профессия для девочки больше подходит». И ушел, получив от матери заветную сотню. А Сашка еще долго возмущенно пыхтела. Педиатром. Деток лечить. Ничего дядя Вася не понимает. Профессия для девочек. Сашка люто ненавидела все, что полагалось делать девочкам. Носить юбки и длинные ногти, например. Красить ресницы, обсуждать мальчиков. Она даже в детстве в куклы не играла. Вместе с пацанами бегала по двору с пластмассовым пистолетом, стреляющим шариками. Потом увлеклась баскетболом, в секцию ходила. Мама ругалась. Она мечтала о красавице с бантиками и пухлыми щечками. А получился оборванец с тощими коленками. К тому же вечно Так что после того заявления дяди Васи Сашка еще тверже решила, будет травматологом. ЕГЭ Сашку совсем не пугал, сдаст как-нибудь, тем более бал накинут. А профильные предметы она знала отлично. До окончания школы оставалось полгода, серых, унылых, скучных. А потом начнется настоящая жизнь. Москва. Она будет учиться в Москве, ездит на занятия в город Всеволода Алексеевича. А если повезет, еще и получит там общежитие. Хотя, хоть каждый день ходи на концерты. Ладно, будем реалистами. Каждый день он концерты не дает. Но можно же чисто случайно встретить его в городе? Особенно, если крутиться поблизости от гостиницы, где он снимает офис. Да мало ли возможностей в Москве-то. Отношения с Москвой у Сашки были сложные. Казалось бы, вот она, рукой подать. Какие-то несчастные 19 километров, полчаса на маршрутке. Но билет на маршрутку стоил больше, чем мама выдавала карманных денег на неделю. А еще нужно обратно приехать. И в самой Москве что без денег делать? Мама часто повторяла «Москва – город для богатых». И еще «Если все в Москву переедут, кто в мытищах останется?» Это она про Сашкины мечты перебраться в мегаполис. Мама не любила Москву. Большая деревня и цены бешеные. Не по нашему рту пирожок. Мытищи были деревней маленькой, привычной, понятной. Поликлиника рядом с домом. Пять минут, и ты на работе. Быстренько прошлась с тряпкой по первому этажу. Заглянула в кабинет главврача. Там пару раз шваброй махнула, мусор вынесла, подоконники протерла. И все, можно назад, домой». После обеда снова в поликлинику, по той же схеме. Хорошая работа. И деньги платят исправно, и хозяйством успеваешь заниматься. Муж с дочерью не заброшены. И кому там Москва нужна? Что там делать? Жить, мама. На освещенной огнями даже ночью Тверской, откуда легко добраться до любого концертного зала. И не носить резиновых сапог. Не оглядываться по сторонам, заходя в подъезд, опасаясь вечно обретавшихся там наркоманов. И никогда больше не видеть опостылившей Ярославки с ее серым безликими блочными домами. и заброшенными полями сельхозинститута, на которых новые блочные дома еще не выросли. Сашка медленно поднималась по бетонным ступенькам, которые безымянный советский отделочник украсил жалким нарисованным подобием ковровой дорожки. Зеленая середина, красные края. Убогая попытка создать уют в заплеванном подъезде. На пролете третьего этажа оставленная для бродячих кошек пластиковая банка с водой. На щитке четвертого этажа отчаянная надпись «Не кормите кошек, они гадят в подъезде». Гадили кошки исключительно возле той двери, за которой жил автор послания. Сашкина мама кошек не прикармливала, но и не пинала, так что их дверь обходили стороной. Лифт, разумеется, не работал. Пятый этаж, шестой, прибыли. Она открыла своим ключом, вошла в полутемную прихожую, швырнула рюкзак на старенькое трюмо, как всегда забыла переставить сапоги на коврик, так и оставила их валяться на давно вздувшимся неаккуратными пузырями линолеуме. Мама уже несколько лет мечтает сделать ремонт в прихожей. переклеить обои, выкинуть трюмо, поставить вместо него закрытую обувницу, а линолеум заменить на модный ламинат. Но мечты оставались мечтами. Без помощи отца и ремонт не осилить. А папа всегда или в рейсе, или устал. И кажется, ему абсолютно все равно, в какую прихожую вваливаться полуживым от многочасового верчения баранки, если из рейса, или просто пьяным, если работы нет. Сашка привычно заглянула на кухню. Мать в это время всегда занималась обедом. «Мам, я дома». но на кухне никого не обнаружилось. Пожав плечами, пошла дальше по коридору в свою комнату. Тут ей несказанно повезло. Мало кто из ее одноклассников мог похвастаться отдельными квадратами. Чаще всего комнату приходилось делить или с братьями-сестрами, или с бабушками-дедушками. У Сашки не было ни тех, ни других. Дверь в ее комнату оказалась открытой. С чего бы? Мама старалась лишний раз туда не заходить, чтобы не расстраиваться. Сашка перешагнула порог и застыла в изумлении. Даже наушники сняла. Посреди ее комнаты стоял поп, Самый натуральный, с бородой, в рясе. Молоденький, правда, но поп. С кадилом в одной руке и кисточкой в другой. Кадилом он равномерно помахивал в такт молитве, а кисточкой то и дело брызгал на стены. На ее бесценные стены. Водой. В Сашкиной комнате обоев давно не было. Они сгинули, исчезли под портретами Туманова, занявшими каждый сантиметр свободного пространства. Сначала Сашка клеила на стены только афиши, где он особенно красивый, специально сфотографированный, в костюме и гриме, с белозубой улыбкой, подретушированный, моложе себя настоящего лет на 20. Но афиш было мало, а унылых стен с обоями выцветший ромбик много. Тогда в ход пошли газетные вырезки, те, что с фотографиями. Когда закончились и они, Сашка стала распечатывать снимки из интернета. Интернет был только в школьной библиотеке, и 10 проведенных там минут оставляли ее еще на неделю без посещения столовой. Но десяти минут вполне достаточно, чтобы откопать пару-тройку новых изображений сел до Алексеевича, скинуть на дискету, а дома уже напечатать на струйном черно-белом принтере, который она приспособилась заправлять самыми обычными для перевых ручек дешевыми чернилами. Чернила текли и пачкали руки, но если повесить такой портрет повыше, чтобы не тереться об него спиной, получалось очень даже ничего. И вот теперь на ее афиши, на вырезке и на распечатке брызгали воду. Афишный Туманов переживал испытание святой водой стойка, Газетный морщился, а распечатанный тек чернильными слезами. «Что вы делаете?» – отчеканила Сашка, находя взглядом притулившуюся на подоконнике мать. «Комнату освещаем». У матери голос всегда тихий, усталый, как будто выцветший. Сашке иногда казалось, у нее просто не хватает энергии, чтобы чему-то радоваться или удивляться, о чем-то мечтать. Только ругаться энергия находилась. «Зачем?» «Силу нечистую выгоняем». Мать встретилась с ней глазами, посмотрела с вызовом. Может, хоть Бог тебя вразумит. Сколько я просила, поснимай со стен черта своего старого. Вон из моей комнаты, процедила Сашка, обращаясь и к матери, и к папу одновременно. А ты не командуй. Сначала на квартиру свою заработай, ощерилась мать. Ее любимая присказка. Ее квартира, ее правила. Знала бы она, как Сашка мечтала отсюда уехать и никогда, никогда больше не возвращаться. Да я, в общем-то, закончил. Молодому священнику было явно неудобно наблюдать семейную сцену. Пойду. А дочку вы не ругайте, не ругайте. Ну что вы в самом деле? Туманов хороший артист, положительный. Лучше было бы, если бы она каким-нибудь рокерами увлекалась или, прости господи, панками. В штаны свои дырявые влезут, головы обреют, орут чего-то со сцены, а потом пьют, до да блудом занимаются. Поп еще что-то говорил матери в коридоре, но Сашка уже не слушала. Захлопнула дверь, подперла ручку стулом, медленно прошла вдоль стен, обозревая ущерб. Все напечатанные портреты нужно было менять. Она стала осторожно отклеивать один, особенно пострадавший. Он потянул за собой остальные. Бумага рвалась, руки дрожали от обиды. Старый черт, говорите, ну не молодой. 56, чуть больше, чем Сашкиному отцу. Отца мама старым почему-то не считает. Вот никогда она не могла понять, почему все цепляются к его возрасту. Одноклассники, если хотят посмеяться, всегда тычут именно в это. Всем нравятся пацаны из Backstreet Boys и слащавый красавчик Лео из Титаника. И они нормальные. А Сашка чокнутая, потому что ее идеал не носит рваные штаны и не трясет их содержимым перед публикой. Про Лео лучше вообще не думать. Сашку тошнил от массового помешательства на голливудском мальчике. Нет, он может и симпатичный, играет неплохо. Но когда после летних каникул все девчонки из их класса пришли по уши в него влюбленные, с его изображением на футболках, тетрадях, дневниках и даже ластиках, Сашка твердо решила не смотреть на шумевший фильм. Из принципа «Никогда ей не нравилось ходить стадом, а уж стадом любить просто противно». Впрочем, те проблемы остались в далеком прошлом, в классе шестом или седьмом. К одиннадцатому девчонки позабыли кумиров, переключившись на вполне реальных мальчиков. А с Сашкиными странностями просто смирились. Мало ли, в любом классе есть свои сумасшедшие. Да и Сашка научилась помалкивать, окончательно переселившись на последнюю парту и перестав на переменах снимать наушники. «Открой немедленно!» Мама стучала в дверь и дергала ручку. «Не смей запираться! Открой, нам нужно поговорить!» «Не нужно!» Сашка сосредоточенно снимала второй испорченный портрет. «Саша, я хотела как лучше! Доченька, ну пойми, ну нельзя так жить! Тебе же ничего вокруг не интересует! Тебе 17 лет, самый замечательный возраст! Давно пора с мальчиками встречаться!» «О, началось!» Мамина фирменная песня про мальчиков. Сейчас еще добавят про старую деву, которая обязательно останется Сашка, Сашкой, если и дальше будет слушать Туманова, смотреть на Туманова, думать о Туманове. Можно подумать, одно другому мешает. «Выйди, поешь хотя бы!» В сердцах бросила мама и замолчала. Вероятно, ей надоело стоять под дверью или пришло время возвращаться на работу. Сашка выбралась из комнаты уже под вечер, когда окончательно успокоилась и изрядно проголодалась. он на кухню, накидала в тарелку холодных котлет, Отломила кусок батона. На столе рядом с заботливо укутанной в полотенце миской с котлетами стояла наполовину опустошенная бутылка водки. Из родительской спальни доносился раскатистый храп. Отец вернулся из рейса.